Почему всплывает монетка? Разве вам не казалось, что ложка, опущенная в стакан с водой, будто бы переломилась? Ломаются и шест, воткнутый в дно реки или озера, и даже наши руки, опущенные в ванну с водой. Еще один интересный опыт. Положите на дно пустой фарфоровой чашки или эмалированной кружки монетку. Поставьте чашку на стол и сядьте так, чтобы край чашки скрывал монетку от вас. Теперь тихонько подливайте в чашку воду. В какой-то момент монетка начнет всплывать. Заполнив же чашку водой, вы сможете увидеть ее целиком. Какова же разгадка этих фокусов? Дело, видимо, в том, что лучики, отраженные монеткой при переходе из воды в воздух, преломляются, и, попадая в глаз, создают впечатление, что монетка находится выше, чем на самом деле. Но давайте подумаем, а если лучи побегут обратно, из воздуха в воду, разве они не пойдут по тому же самому пути? Опыт показывает, да, пойдут. Значит, лучик, падающий из воздуха в воду или стекло, преломится в одну сторону а вновь, выходя в воздух, как в оконном стекле, преломится, настолько же выправив свою траекторию в другую. Поэтому-то он и пойдет в прежнем направлении. Случай с кажущимся подъемом предметов в воде и действием плоских прозрачных пластинок объясняется с помощью закона преломления света. Он связывает между собой углы, под которыми лучи света падают на границу прозрачных тел, с углами под которыми они преломляются.